Глава седьмая. От кого я это услышал, не помню. Может, на торге где подслушал, а может, и еще кто-то рассказал. Начал на ходу придумывать. Лесной народец был когда-то людьми, жили племенами и родами. Имелись у них и поселки, кто в лесу охотился, а кто иным промыслом занимался. Ребята придвинулись и начали внимательно вслушиваться в каждое мое слово. Чтили лесных духов и богов, выдалась как-то холодная и лютая зима, голодно стало, и много людей умерло от этого. Но настала весна, и вышли они на охоту и начали без разбора бить зверей лесных, больше, чем того требовалось им для пропитания. И пригрозили духи лесные и боги карами разными. Не послушались их люди, а злобились, ведь у многих от голода родичи умерли, и боялись они голода больше, чем богов и духов. Да и усомнились в них, где были боги и духи, когда у матери на руках умирал ребенок, где были боги, когда старики в лес уходили на прокорм волкам, дабы племя могло до весны дожить. Я на мгновение замолк, всматриваясь в лица ребята, а после продолжил. И прокляли то племя духи и боги, и под проклятием люди изменились, перестали они быть людьми, но и зверьми не стали. Стали они полны ненависти и злобы ко всему живому. И терзал их неутолимый голод. «Вот такой он лесной народец!» В полной тишине я закончил свой рассказ. Парни сидели и осмысливали мою байку. Я же наслаждался тишиной и спокойствием. «Враки какие-то! Я так ума не слыхивал!» Выдал крой с недовольным лицом. Пошто тогда слушал, коль не люба, Встал на мою защиту долин. Добавив пару полешек в костер, я растянулся на лежанке. «Хорошо, тепло!» И чем-то момент из детства напомнила. Так же отблеск костра, шум ветра и друзья. А на огне на веточках висят ломтики сала, а рядом картошка печется, и запах такой запах стоял. М -м -м. Только нет ни сала, ни картошки, и друзей из того детства нет. И жрать охота. А сверху покапывает дождь, заставляя сжаться к костру. Крустных мыкнув, я вновь прислушался, о чем говорят парни. «Сначала-то разговоры и вовсе не клеились, все были подавлены смертью». «Злые боги, несправедливые, несправедливо людей прокляли», – выразил свое мнение Лан. В его голосе звучало негодование. пошь -то такой толкуешь, боги и духи их ведь предупреждали, что звери без меры бьют». «Предупреждали. Вот и получили справедливое наказание. А голод?» «Так, может, кормов на зиму мало заготовили, на духов и богов надеялись» ввязался в спор гостивид. «Да как ты?» — начал Лан. «А ты, Яромир, что думаешь?» — не дал разгореться спору удален. «А что здесь думать? Боги — это боги, у них свое, а мы — люди, у нас свое. Излишне жестоко наказали, обрекая на такую жизнь, то да, но их предупреждали, они не послушали. Да и правда это или нет, не ведаю. Может, и вымысел все. Ложить все же, а то завтра вдруг день еще принесет чего. Да и на страже все-таки стоять будем». Парня поборучали, но никто не спорил, даже присоединившийся к нам Крой. Поднявшись с теплой лежанки, я вышел из-под ветвей дерева. Прохладно, а мелкий дождик придавал еще большую свежесть. Задрав лицо к небу, я взглянул на звезды, вспоминая их вчерашнее расположение. Сбились с пути, оттого с гоблинами нам никто и не помог. Завтра правее брать надо. Постояв пару минут, я продруг и поспешил вернуться к теплому костру. Мысли же кружили вокруг встречи с гоблинами. Не было у нас таких тварей, зато они здесь есть и появились недавно. Я четвертое поколение, как в мир пришла магия. Прадед, дед, отец и я. А в том мире я был в первом поколении. Может, и у нас бы появились наверняка такие твари. И мои мысли приходили к тому, что уже и не важно, прошлое это или совершенно другой мир, так похожий на мой. Я живу здесь и сейчас, и нет у меня другой жизни. Да и перестать надо сравнивать и измерять все понятиями того мира. Да и вообще, дары и их развитие мне интересно. Но не стоит на этом останавливаться. Даже если только этим и заниматься, нужна какая-то база. Ага, укрепленная база. А лучше и вовсе город, чтобы в комфорте жить, насколько это возможно. И в гости, чтобы никто непрошенным не заявился. Чтобы можно было отпор дать любому и самому потом в гости наведаться. Это было бы неплохо. А что, вполне можно стать основателем города. А то изложить свою династию. Все-таки тщеславие мне не чуждо, а место, где поставить, думаю, найду. Сейчас территории не так заселены. Но даже если и живет кто, можно культурно попросить подвинуться. Или не совсем культурно. Здесь как получится, только надо быть силой, чтобы сила стояла за мной. Это не только личные силы и владение дарами или умение размахивать топором, но и отряд вооруженных и опасных воинов, которые будут готовы пойти за мной и встать за моим плечом. Мне нравится, есть к чему стремиться, а может и вовсе смогу что изменить. Надо обдумать, и уже с почти закрывающимися глазами я вернулся к костру. Утро красит, да ни черта но не красит, зябко, мокро и голодно. Угли костра дают едва ощутимый жар, разгоняя сырость и холод утреннего леса. Все парни сонные, включая меня. А рядом в корнях деревьев извивается и мочит гоблин, даже сквозь кляп умудряется. Размявшись немного и согнав сон, я осмотрел его. Побитый, весь квелый какой-то, запястье переломное, челюсть свернуто. Причем все это сделал я. Но никакой жалости он у меня не вызвал. «Надо подлечить, застранца, а то подохнет, тащи его еще». Найдя три более-менее ровных ветки, я их обломал под подходящий размер и снял путы с рук пленника. Он аж дергался от моих прикосновений. А в глазах плескался страх. Одну ветку просунул между его запястья, а две сбоку рук. Хотел завязать, да несподручно пришлось звать на помощь. Первым откликнулся «Долен», а там и другие парни подтянулись. И с удивлением смотрели, как я делаю шину гоблину на поломанные руки, а сверху еще и веревкой его берут и стягиваю дополнительно. Яромир, ты решил лечить это брыдло? под руку врез гостевит. — А что ты предлагаешь так оставить? Так по пути и сдохнет и на руках его тащить. Неизвестно, сколько нам еще идти, и протишил не забывай. А так этот гоблин сам пойдет, своими ножками. Нам же легче будет. Парни удовлетворились моими объяснениями. Ощутив свой источник, понял, что есть силы. Чуть больше четверти от моих сил, и это неплохо. Исходя из того, как я вчера себя выжил. Интересное наблюдение. Если выжить из себя все силы магии полностью, прям досуха, то помимо отвратительного самочувствия, сила восстанавливается полностью за двое суток. А вот если не до конца и что-то остается в плане магии, то сила восстанавливается быстрее. Пустив силу жизни в поломные конечности гоблина, немного его подлечил. До полного выздоровления далеко, но страдания облегчил точно. Хотя шут его знает этих тварей. Может, у них регенерация выше, чем у людей, и кости у них быстрее срастутся. Ладно, посмотрим. Главное, не дать сбежать. А вот с и пришлось изворачиваться, как его тащить. Ведь насилок нет, а на загривке не унесешь. Да и окоченел он весь. Так что пришлось выходить из ситуации с тем, что имеем. Взяли толстую ветвь, скорее напоминающую ствол небольшого дерева или вовсе бревно. А после привязали труп тишила, словно подбитую дичь. Так себе ощущение. А после уже в путь. Гостевид держал на поводке нашего гоблина. Лан тащил оружие, собранное из гоблинов. А долин с краем несли тишила. Я же шагал с луком наготове. Так как сбились с пути, пришлось забирать правее, да и к маршруту движения относиться по-другому. Периодически менялись местами, и груз все несли по очереди. Уже после обеда мы начали встречать других ребят, проходящих испытания. Значит, верной дорогой шли. Вот только наша компания привлекала внимание, и к нам приближались, рассматривая гоблины и труп Тишила, пытаясь выяснить, в чем дело. Вот тут и настал звездный час гостевита который с удовольствием рассказывал о встрече с духами, ведь и стаи волков и обои с лесным народцем, в ходе которого и погиб Тишила. И что мы его несем, дабы и он, будучи мертвым, прошел испытания и был погребен, как настоящий воин, а не гнил в лесу. Кто-то уходил после того, как услышал байки гостевита, а кто-то и присоединялся и помогал, так что к вечеру нас собралось 30 парней. Большой толпой как-то легче было идти, а все разговоры велись на тему того, что уж сильно тяжелое нынче испытание, раз в этом лесу можно встретить духов и лесной народец. Сомнения все-таки имелись у ребят поначалу, но гоблин был перед глазами. А я по пути смог пару птах подстрелить, так что голодными меня не остались. Немного вышло на всю толпу, но по кусочку получил каждый. На нашлег расположились возле большого ручья, под сенью деревьев. Также разделали и поджарили на костре, а после с аппетитом съели. Так что голодными не остались немного вышло на всю толпу, но по кусочку получил каждый. Оставь пару кусочков поджаренного мяса, я развязал гоблину морду, посмотрел на его развороченную челюсть и немного подлечил надо кормить эту взяли на заразу. И на это зрелище собрались все. Сначала хотел руками его покормить, но глядя на его зубки, как-то желание растерял несмотря на поломанную челюсть, а вдруг цапнет. Ну его нафиг, без пальцев оставит, так еще и сразу занесет. Так что кормила его, нацепив кусочки мяса на острие ножа. Не знает то ли они все так едят, то ли конкретно этот не мог жевать после моего удара. Но мясо глотал он, не жуя, при этом утробно урча. А после весь наш лагерь с таким же любопытством смотрел, как гоблина на водопой водили. Ночь прошла тихо и спокойно, а вот к полудню мы вышли на берег Варяжского моря. И вот вдали, с правой стороны за утесом, что выпирал в море, мы заметили черный дым, поднимающийся в небо, и направились с дружной гурьбой на этот ориентир. Пришлось вновь возвращаться в лес и обходить утес, попросив Лана сбегать вперед и посмотреть, что там такое. А то не хватало нарваться на еще большую группу гоблинов. Однако в груди теплилась надежда. Спустя пару десятков минут Лан вернулся весь запыхавшийся. Ничего не ответил, просто кивнул с улыбкой. Большой дружной толпой мы вышли из леса. На берегу были ладьи, что нас привезли. И рядом с ними крутились наши ребята, что пришли раньше нас и команды кораблей. Я с облегчением выдохнул, бросил взгляд на окружающих ребят. У каждого на лице была улыбка и облегчение. Дошли и успели к сроку грязные, голодные и уставшие, Испытание пройдено. Наставников на первый взгляд не видно, наверное, еще по лесу потеряшка отлавливают. А наша толпа словно замерла на кромке леса, не решаясь пойти дальше, или не веря до конца, что испытание пройдено, и мы больше не юнцы, не сопляки, а мужи. Мы это сделали, мы прошли. Я первый шагнул вперед, а следом и толпа ломанулась. Некоторые даже побежали. Мальчишки, какие мы еще мальчишки! Начав спускаться к берегу, я принялся оглядываться. На берег были частично вытащены ладьи, и в основном возле них народ и крутился. Были разожжены костры, на нескольких готовили еду в котлах, судя по запаху кашу-балиха. Очень уж у нее характерный запах. А вот чуть подальше полыхал большой костер, который чудил черным дымом. Не знаю, кто его разжег и кто до этого додумался, но он просто, ну, очень хороший человек. Я был готов его обнять и расцеловать. Если бы не дым от костра, а чую, побродили бы мы по бережку. Ребята начали разбегаться кто куда, вот возле лана, наоборот, собралась толпа. Все рассматривали гоблины, и, судя по разговору, об этой чуде были уже наслышаны от тех ребят, которые не стали к нам присоединяться и смогли обогнать. Я же, забив на все, направился к морю. Дождавшись приливной волны, смог умыться, а вода была прохладная и освежающая, как раз то, что надо. Вернулся к толпе, где стоял гвалт голосов взрослых мужей и только прошедших испытания парней. Нашел своих друзей, которые также были рядом. Алан успел уже гоблина привязать к одному из деревьев, которые росли на берегу. Надеюсь, если урод составить одного, его не забьют. А где долен, я его что-то не видел. Да где этот проглот может быть, уже утробу, видать, набивает вовсю, пробурчал гостевид. Вон он! Лан указал на фигуру Долена, идущего к нам с небольшим котелком в руках, от которого шел еще горячий пар. «И вправду проглот», — согласился я с гостевитом. «Поснедаем, ребят, кашицей. Вкусная», — довольно протянул Долен. «А ты, небось, уже пробу снял?» — со смешком спросил я. «А как же иначе-то?» — пожал он плечами. Отойдя от толпы, мы уселись, и Долен поставил промеж нас котелок. Достав свою ложку, я зачерпнул горячий похучий каши. Подув на нее, я закинул в рот. м, -м, -м, -м. это чем еще воняет?» — раздался крик, и я ж кашей чуть не подавился. Оглянувшись, увидел, как какой-то мужик пинает тело тишило. «Это что еще за гниль? На кой-то приволокли?» У парней заиграли желваки, да и взгляды стали совсем недобрыми. Думаю, и у меня такой же вид. Мы повскакивали, да и вокруг нас начала образовываться столпа ребят, с которыми мы проделали этот путь. Несли тишило и делили тяготы. Парни молчали. Бля, только и смог я тихонько протянуть, пытаясь успокоить зарождающуюся злобу. И слово предоставляется дядюшке Кощею. Дядя, я постарался вложить в это слово все свое омерзение к этому человеку. Ты по что тишило забежаешь, а? А он тебе чем помешал? Али думаешь, что мертвые сраму не имут? Ты что удумал-то? Чего? Ты что, сопляжуй? Взревел мужик от неожиданности. Совсем вас наставники распоясали, так со старшими разговаривать. Так я поучу. Лук уже давно был в моих руках, раз и тетива на нем, два и стрела наложено. Эх, жаль, мало стрел осталось. Ты кто такой, что меня учить вздумал? Я с тобой из одного котла не хлебал и возле одного костра не спал, так и в бою с тобой не был. Ты кто такой, что удумал нас учить и говорить о том, кто кого распоясал? Меня несло. А вот Тишила был с нами в бою и спас друга своего грудью, прикрыл своей. И он здесь, как и мы, прошел испытание. Он на наших плечах его прошел. Да как-то разговаривать так посмел, Ярохвост? на кой вы его притащили. Так нам бросить его надо было, товарищи на поживу зверью. А говорю я словами, как прошедшие испытания, я и все здесь находящиеся, мужи мы. К мужику, который пинал труп тишила, подошел другой старший и солиднее, с бородой, заплетенной в косу, и с боевым топором за поясом. На мой взгляд, он был старше сорока, может, и поболее. Он положил руку, успокаивая мужика, который весь покраснел, и готов был вот-вот сорваться в мою сторону, дабы призвать к ответу за слова, которые он посчитал оскорблением. Охолонить сёба, ишь, распетушились. А ты убери лук, не след оружия на своих поднимать. Свои? В моем голосе так и звучала ирония. Рядом с вами лежит мёртвый Тишила, он свой. Он жизнь свою отдал, пожертвовал ей в бою. Он не увидит свет солнца, он не возьмет в руки своего первенца. Он не пойдет с нами в бой больше. Те, кто рядом со мной, я ввел рукой парней, те несли его на плечах, они свои. Ты не пинаешь мертвой и не оскорбляешь ты свой, а он какой свой? Чем ему тишило, помешал-то? За что он его так? Над берегом плыло молчание. Почти весь народ находился рядом и слышал мои слова. Они думали. «А ты, дядя, выкручивай теперь как хочешь. Явно за мужиком слава пойдет о поругании мертвых. Недобрая слава. Не знаю уж, кто он тебе». «Так и хороните. А вы что, начали животы набивать?» «Ишь, какие!» — ответил он. «Спорить сейчас, наверное, лишнее, только испорчу о себе впечатление». Так что я лишь молча кивнул и снял с лука тетиву, а после все-таки ответил. «Займемся». Мужчина развернул своего товарища, а после и сам развернулся, пошел к ладьям. Спустя пару шагов повернулся вновь к нам и заговорил. Молодец, а ты чьих будешь? А то ж больно лико знакомы. Яромир я, свободный муж, сын Велерада, внук Дияна и правнук Разнега. О, как, знаком с твоим прадедом. Да и деда знавал, ох, лютый был Диян в бою. Да и в жизни, зато и погиб. Отвернувшись и придерживая за плечо своего товарища, отправился к ладьям. Тяжко вздохнув, обвел взглядом ребят, которые собрались подле меня. Многие выбрасывали камни, которые до этого подняли. — Ох, и выдерет меня тятя! — грустно пробормотал рядом стоящий гостевид. Ага, выдерет! — таким же тоном добавил Далин. И после их слов я понял, что они правы, и меня Велерат тоже выдерет за такое действие. Вновь грустно вздохнул. Что ж, бывает. Ну что, обряд для Тишила готовить будем. Пересилив себя, и тогда в мысли о будущем наказания обратился к ребятам. И понеслась подготовка, сбор дров для костра и камней, дабы обложить и сделать подобие ладьи, которой будем сжигать тело Тишила. В процессе подготовки погребального костра явились наставники, ведя пару ребят, которые не были расторопны и попали к ним под руку и сразу начал выяснять, что произошло, и после услышанного, разглядывая гоблина под нашими весьма недружелюбными взглядами, согласился, что Тишила прошел испытание и достоин почестей. Для нас это было важно. Вечер солнце садится за горизонт. Тишила покоится на большой куче дров с меня высотой, и это все обложено камнями в форме ладьи. Дрова пропитаны маслом, чтобы быстрее разгорелись. Долго думали с ребятами, кому доверить поджечь. у которого спас Тишила, или его другу Крою, решили, что пусть все-таки будет Крой, столько лет дружили, и один друг проводит другого. Крой выхватывает факел из костра, шаг, еще шаг, и подносит к дровам, разжигая а после и бросай. Огонь постепенно разгорается, и вот почти до небес тишина. Кто-то из ребят начинает плач, воинский плач, и его подхватывают все стоящие на берегу Балтийского моря. Через пару дней у нас будет посвящение Богу и принятие Его благословения. Надеюсь, хоть там все спокойно пройдет.